«Глава тринадцатая. Ну и что же?» — спросил Чемизов, видя, что она молчит. «Что же дальше?» «Дальше?» — сказала она, встрепенувшись. «А дальше ничего!» И она сладко потянулась, как котёнок, зажмуривая глаза, и засмеялась тем милым беспечным смехом, который так шёл к ней, но часто коробил его. «Дальше я благополучно вернулась, во восвояси!» Полному удовольствию мамы, которая всегда неспокойна, пока кто-нибудь из ее птенцов не сидит под ее крылышком. И к большому огорчению отца, который очень жалел, что я не побывала ни в Испании, ни в Англии, как ему тому хотелось. Так вы... — И не видались потом никогда? — спросил Чемизов. — Так и не видались, — сказала Ольга спокойно, но с легким вздохом. — Может быть, мы бы еще и увиделись, но он очень скоро умер, года через полтора или два после того. У него была какая-то дуэль, и его убили. — Мне рассказал об этом уже Орлин. Он с ним потом познакомился и даже начал писать с него портрет, только не успел кончить. Он так, неоконченным, и подарил его мне. Я думала всегда, что из него выйдет Знаменитый певец, что-нибудь вроде тамберлейка, но из него ничего особенного не вышло. Это была даровитая натура, но он сам сгубил ее. Орлин рассказывал, что под конец он стал страшно кутить и даже пить. Итальянцы редко спиваются, но он почти совсем спился и сгорел, как свечка в своем прожигании жизни. «И очень может быть, что виновата в этом ты», — сказал Чемизов с резкой строгостью в голосе. «Нет», — сказала она, покачав головой, — «не думаю». Это уж такая натура была, слишком впечатлительная и бесхарактерная. Хотя Урлин говорил, что он до последних дней помнил меня. Когда он узнал, что... Орлин знает меня, он страшно обрадовался и расспрашивал обо мне. Потом они часто говорили обо мне, и он всегда то восторгался и благословлял меня, кляняясь, что я была его единственной настоящей любовью и чуть не плакал от волнения каждый раз, когда вспоминал тот спектакль, на котором я пила с ним Маргариту, то вдруг начинал бронить и проклинать меня. В сущности, это и естественно. Но очень может быть, что у него действительно оставалось ко мне какая-то доля любви, хотя после меня у него было еще много разных романов и дуэль, на которой его убили. Было уж, конечно, не из-за меня. Скажи, пожалуйста, что твои домашние знали об этом твоем романе с Орлиным и с этим итальянцем? С этим итальянцем, передразила его Ольга, усмехаясь. С каким презрением ты это говоришь? Но Чемизов живостью опровергнул ее. — Нет, нисколько, — сказал он как-то особенно серьезно. — Я отлично понимаю, что на такую женщину, как ты, с горячим воображением и увлекающейся, подобный роман должен был действовать «Очень сильно. И обстановка, и сам герой, и новизна положения, все это должно было увлекать, очаровывать тебя». «Нисколько», — повторил он спокойной и с ласковой улыбкой протянул ее к себе и поцеловал, точно желая этой лаской семьи убедить ее в искренности своего мнения. «Меня только интересует, как относилась к этому твоя семья, а главное, взгляд твоего отца на это. Как тебе сказать?» — начала она, немного помолчав. Что касается домашних, то мне давно уже как-то молча без объяснения была предоставлена свобода. Меня никогда не то ни о чем не спрашивал, хотя, очевидно, о многом догадывались, да я и не скрывала от них. Я с 19 лет привыкла считать себя свободной независимой ни от кого, и они это понимают, и не думаю, чтобы когда-нибудь и кому-нибудь из них пришло в голову требовать от меня отчетов и объяснений. Да, это было бы и бесполезно, да, но твой отец меня, главное, он интересует. О, мой отец был совсем особенный человек, Воскликнула Ольга с увлечением, и глаза ее вспыхнули и загорелись той гордостью и жаром, каким вспыхвали всегда, когда она говорила об отце. К моим сестрам он был очень строг в этом отношении, но на меня он глядел скорее как на артистку, чем как на дочь барышню-невесту, за нравственностью, которой он должен внимательно следить. Он сам был артист до глубины души, и лучше, чем кто-либо понимал что нельзя приготовлять и артистку, и семьянинку одновременно. Он был... против моего замужества, но зато не отнимал у меня и моих прав на свободу. Он совсем особенно глядел и относился ко мне, кажется, что во мне он сильнее всего любил мой талант и делал все, жертвовал всем, чтобы только развить и выработать его. Это была главная цель и стремление, а на остальное он мало обращал внимания. И... «Что же?» — просил Чемизов, не глядя на нее, когда она замолчала. «Этот Лео был твоим последним увлечением?» Она немного побледнела, и в лице ее мелькнуло какое-то болезненное выражение. «Нет», — сказала она точно с трудом и опуская глаза. «Не последнее. Было еще одно, но оно было самое неудачное и тяжелое для меня». И продолжалось очень недолго. Я скоро отрезвилась от него. Но я не люблю говорить о нем. Мне это так неприятно и больно вспоминать. Оно-то, я думаю, охладила меня на очень долгое время ко всем вообще увлечениям, ухаживаниям и ко всему этому. Мне вдруг стало все это как-то гадко противно. И я невольно почувствовала, что все это не то. Совсем, совсем не то, чего я все хотела, и искала. Я поняла... что нет любви без жертвы, без страдания, особенно для нас, русских женщин. Нам нужно всю себя положить в нашу любовь, и только тогда она даст нам истинное счастье и удовлетворение. Нам нужно искупить грех ее жертвами и страданиями, потому что русская женщина, кто бы она ни была, всегда боится этого греха, и, быть может, чем больше этих жертв и страданий, тем дороже нам тот человек, ради которого мы их несем, и самая любовь к нему, потому что она как бы очищается в наших же глазах. — Да, милые, прибавила она задумчиво, — любить нужно, страдая, а я, кого же я так любила?» Кому из них чем пожертвовала? Я думала только о себе и о радостях любви, об ее удовольствиях. И она стала мне казаться противной и ненужной даже, потому что я не того в ней искала. И вот более четырех лет я оставалась ко всем спокойной и равнодушной. Мне даже были противны и неприятны те мужчины, которые стремились пробудить ее во мне. А я знала, что это будет опять то же самое, то есть то же стремление к удовольствиям, и наслаждением любви тот же грех опять и я уже хотела очиститься от него хотела пострадать своей любви хотела всю себя положить в нее или не любить лучше совсем только чтобы не грязнить себя потом угрызениями и раскаянием. — И вот явился ты, о, милый! — воскликнула она тихо, взяв его голову в свои руки. Долго, с глубокой нежностью смотрел в его глаза сияющим счастливым взглядом. Он молча взял в ее руки и поцеловал их. Но чего же ты думаешь, что я дам тебе это страдание? просил он через минуту. Я не хотел бы этого. Бог даст, мы будем счастливы. Не знаю от чего, сказала она тихо, задумчиво смотря в его лицо. Не знаю от чего, но я чувствую это. Может быть, в самой любви нашей, в самом счастье ее будет уже для меня. страдания, не знаю. Но я не боюсь этого, совсем не боюсь. Я, как только увидела тебя там, у Глафиры, мне разом стало вдруг так хорошо, так радостно на душе, точно я нашла что-то хорошее, хорошее. А потом, когда я уже уехала, я все чего-то ждала, сама даже не ясно понимает, чего жду, но ждала. И когда тогда ты приехал и вошел ко мне, я вдруг поняла, чего ждала. И тут... Только тут я поняла любовь. О, как все, что было раньше, было бледной и ничтожно. О, милый, если бы ты знал, как я тебя люблю, знаешь...» Воскрикнула она вдруг бледнее и с тоской, с испугом, смотря на него. «Знаешь, мне иногда кажется, что это погубит меня, что в этом будет мой конец». «Ну, — сказал Чемезов, с ласковой усмешкой, привлекая ее к себе. «Бог даст, не погибнешь». — Меня удивляет только, — прибавил он через минуту, — как за эти последние годы тебя с твоей натурой и при твоем образе жизни, где ты встречаешь столько людей самых разнообразных, среди которых много есть очень выдающихся, не нашелся ни один, который бы сумел серьезно заинтересовать и привязать тебя к себе. — Не знаю, — сказала она задумчиво. — чего так вышло? Меня многие любили. Я в этом отношении всегда была очень... счастлива. А сама право не понимаю, чем я вызываю в людях любовь. Она большей частью является как бы помимо даже моего желания и старания. И некоторые из них... Я знаю, любили меня действительно искренне и горячо были и выдающиеся, как ты сказал, более или менее люди. Но из этого как-то ничего не выходило. Должно быть, я бессознательно ждала от тебя, прибавила она, смеясь. Они оба замолчали опять и несколько минут сидели молча, задумчиво, смотря перед собой на огонь. И чем думал, Почему в этой женщине, несмотря на все ее прошлое, чувствуется все-таки же какая-то удивительная чистота души, которая точно все смывает и очищает с нее то, Что он узнал не только не оттолкнуло его от нее, но даже точно еще как-то больше сблизила и привязала его к ней. То, что третьей доли поразило бы и возмутило бы его в Елене или Мэри или Зине и в большинстве других женщин, в ней ему казалось почти естественным. Он чувствовал... что все эти увлечения, которые лично для него были неприятные и тяжелые, должны были быть у нее, и без них, быть может, из нее даже не создалась бы та артистка, которая всех так увлекала своей искренностью и горячностью на сцене. Но он совсем не разделял взгляда Орлина. советовавшего собирать ей свои вдохновения повсюду, как пчел и мед. Хотя был согласен со стариком Леонтьевым, что замужество для нее не годится. Зато ему казалось, что как для самой Ольги, так и для ее таланта будет полезна прочная связь с хорошим, любящим ее, разумным человеком, который мог бы оберечь, наставлять ее и даже... Перевоспитать во многом, исправить ее дурные стороны, которые, как ему казалось, прививались к ней больше от той среды, в которой она вращалась, и укрепив хорошее, каких в ее натуре было в сущности так много, он мысленно давал себе слово быть ей этим другом и руководителем, которого так не хватало ей после смерти отца. И в то время как он думал все это мысленно, давая себе это слово в душе его вместе с любовью к ней, как же как к любовнице, поднималось еще какое-то новое, другое, заботливое и нежное чувство, похожее на то, какое было у него к Зине, только еще более сильное и нежное. «Вот, я все рассказала тебе», — сказала она тихо и серьезно, с какой-то пытливой тоской, смотря в его глаза, — и не знаю, будешь ли ты и теперь любить меня так же, или... Но он не дал договорить ей. и, крепко прижав ее к груди долгим нежным поцелуем, целовал ее глаза. Она радостно вся вспыхнула и вдруг взяла его руку и крепко, крепко прижав ее к своим губам, заплакала о чем-то счастливыми радостными слезами.